Эпилог. Джаред. Жизнь часто поворачивается к нам не тем местом, которым хотелось бы. И еще вчера я держал в руках девушку, которая вскружила мне голову. А сегодня шагаю по аэропорту в одиночестве, которое отнюдь нельзя назвать гордым. Вслед за мной чемоданом в руке волочатся осколки разбитого сердца. Желание выйти крушить все на своем пути от боли и пустоты внутри усугубляется с каждым новым шагом. Душа разрывается на части, если, конечно, от нее что-то осталось. Честно сказать, это первое, в чем я сомневаюсь. Внутри ничего, ни чувств, ни эмоций, ни желаний. Пустота и темнота. Скольким человек готов пожертвовать ради любви? Сейчас я могу отдать многое, если не всё. Даже самого себя, лишь бы ничего не чувствовать. Но кому я нужен? Формально нужен, но не сердце и душа. Это физическая облицовка. Фантик. Красивая упаковка. Никто не пытался узнать меня. Настоящий я остался где-то с ней». В той квартире, в той кровати, в тех объятиях. Всю жизнь я успешно бегал от ответственности и отношений, считая это дуростью. Смотря на брата, который заклепал себя еще в школе, становилось дурно и смешно. Не скрываю, до определенного момента я с дичайшим удовольствием издевался над ним. Шутил, прикалывался и пытался задеть всеми возможными способами. Почти год назад я прыгал из постели в постель, наслаждаясь жизнью и свободой. А сейчас она кажется пустой и безжизненной, если в ней нет карие глаз и ванильного запаха Лизи. Когда-то она обмолвилась таким выражением: "Любовь бежит от тех, кто гонится за ней, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею". Но она догнала меня. Я легко сдался в ее плен, не желая вырываться. Оказаться рядом с ней — это все, чего хотел, хочу и буду хотеть. Я пытался отрицать притяжение к ней, но все было зря. Это невозможно, но я не могу быть без нее. Я забыл, что такое свобода, и не хочу вспоминать. Кто-то скажет, что наши пути могут когда-нибудь пересечься. Но это невозможно. У нас только один путь – вместе. Даже если физически нас разделяет тысяча миль, мы прочно связаны нитями души. И я не откажусь от нее, даже если сдалась она. Мне плевать, если все будет против нас, потому что против всего будем мы. А это намного больше.